Глава 4. Разлив, словно зеркало, в котором отразилось всё небо. Зеркало, прикреплённое лишь по ночам золотыми гвоздями рыбацких огней, и тогда, когда загорятся огни, вспоминаются невидимые берега, то разлив Волги реки и Иловли, бесконечно раскинувших своё водное поле. Через это поле светлой ночью даже луна бессильна. От берега до другого перекинуть дорогу, Засыпанную трепетно мелким серебром сияния. На этом поле люди кажутся пятнами, Серыми днем, черными ночью. А далекий берег с деревянным городком, Окруженный гнилым бревенчатым тыном, С косыми башенками, отрезанный водой и небом, Похож на игрушку, старую, давно заброшенную. И город тот зовется Паншином. На самой далёкой ширине разлива бугор, малозаметный днём. По ночам бугор светится огнями, иногда с бугра стукнет выстрел, предупреждая рыбаков, чтобы не подплывали к бугру, где, обходя ряд боевых челнов, опутанных по бокам камышом, ходит казацкий дозор. Человек незаметен здесь, лишь голос его значителен и звонок. Каждую ночь на бугре Слышится оклик дозора: "Нечай!" То пароль вольного дона, пароль гулебщиков, охотников. Пошло то слово от имени запорожца, батьки Нечая. Атаман голутьбы не раз и не два громил на морях кизлбашские бусы и мал есырь тезиков и турок. Богатыря Нечая с товарищами ни едижды видел под своими мраморными стенами. Константинополь. Пожары турецких селений на широкое пространство зыряли в море, выделяя на воде черные челны и лица казаков в рыжих запорожских шапках. В Паншин часто стали наезжать посланные от воевод Царицынского и Астраханского. Бугор на разливе Волги, бельмо в глазу властной, загребистой Москвы. Иногда на заре утром паншинцы слышат громовой голос. «Эй, Паншин город! Московских лазутчиков гони, да не держи тех казаков, кои идут ко мне с донских городов! Бойся!» Эхо гудит по воде. «Ойся!» Каждый в паншине слышит страшный голос. Молчат в ответ паншинцы «Эй». Когда же приезжают к ним от воеводы послы, то говорят им «Челны дадим, поезжайте, голову должно переставить надо, у нас она на месте, мы не едем на бугор». Дальше Паншина лазутчики воевод не едут. С воеводской печатью на узком склеенном из полос листе воеводы пишут в Москву царю «Умысла деворовских казаков не дознались мы». «Но живем денно и ночно с великим бережением. Наших людей паншинцы не перевозят, а Стенька Разин с товарищи стоит под паншином на буграх Волги-реки и не чинит грабежей. Смирен». Пригнали на конях в паншин выборные с дона от войсковой старшины. Атаман и два ясаула, усатые, с чубами, в малиновых жупанах. Паншин зашевелился. Ходил глашатай, старый хромой казак, стучал палкой по подоконью. Собравлись паншинцы, ответили: "Без припасов огненных и людей дандских мы не едем. Учай войска дандское пришлёт челны с казаками, тогда и мы поедем с вами, и учените то, что нам сказали, чтоб стенька Разен под царицын и иные государевы города не ходил. Сами мы немочны". Донские выборные грозили Паншинцам: "Да ведём царю, что и вы с воровскими казаками за единое. Уехали на Дон, и о них слухов не было. Иногда сотнями, а то и больше, с верхнего Дона в Паншин сходилась голудба. Паншин: "Челны давай, к батюшке Степану едем". Паншинцы не отвечали сразу, посылали своего человека по городу выслушать и высмотреть на острога, нет ли в городе чужих. Узнав, что нет никого из воевод, сажали в челны голудьбу, перевозили на бугор и тут же, не выходя на берег, торговали водкой, хлебом, харчом и порохом. Дозору, окликающему с бугра, многими голосами отвечали «Не чай, едет!» Глава пятая. Далеко. По Волжским островам Буграм слышны и то скрип вёсел в уключенных, то заунывная песня гребцов, заглушаемая бранью начальников. Когда под брань и хлёсткие удары плети затихала песня, то по воде неслось гнусавое монастырское пение. В белёсом прохладном тумане за широкими низинами начиналась заря. На бугре от челнов дозорный казак шагнул к палатке атамана. Разин сидел в черном бархатном кафтане, золотом отливал желтый зипун под кафтаном. Сидел атаман на обрубке дерева, грел над углями большие руки. «Караван, батька!» «Давно чую. Багры, фальконеты и люди готовы ли?» «Справно все!» «Сдай дозор маломочным и к веслам!» От стрелецких кафтанов Лопухина приказа голубела вода. Дальше голубова, растекаясь серебром, прыгали отражения бердышей. В голове каравана торопливо, скрипя уключенными, шёл царский струк. Паруса свёрнуты. Ветра не было. За царским стругом, клохая в волнах чёрные пятна, тянулся струк патриарший. На его палубе гнусавые голоса всё явственнее выпевали: "Благоверному государю и великому князю всея Руси!" Над головами монахов на мачте тихо покачивался флаг с образом нерукотворного по золоту чёрный лик. Грепцы вновь запели: "Гей, приди, удалой, мы поклон ученим, вы его укротим". Голоса грепцов скрыли голоса монахов, а покрывая все голоса, кто-то басил: "Мать, перекати поле, в Астрахани ужо, сволочка холодная". За стругами тянулся ряд серых низкопалубных судов. На ладье, ближней к стругам, один визгливо, всхлипывающим голосом молился вслух звонко. «Господи, пронеси, пронеси!» Другой торопил Грибцов. «Наддай, ребята, не порвись от государевых!» Еще голос твердил одно и то же. «Водкой, Южо! Водкой! Не отставай от колодников делом!» Как будто Волга раскрыла утробу, и с одна её раздался голос, заглушивший на миг пенье гребцов, ругонь, мольбу и молитвы. "Эй, сарынь, на взлёт!" Тут же щёлкнул выстрел из фалькенэта, другой, третий и свист, долгий, пронзительный. Сотни весел сверкнули. Басистый голос с переднего строга надрывно гудел: «По что? Мы государевы, по что? Не чай, не чай! Круши! Сарынь, сбивай со стругов, ладьи топи!» Стук багров и топоров, тысячи отзвуков вторили короткому бою. Утки торопливо делали светлые шлепки по воде к низким берегам, а над побоищем, деревянным стуком стуча, кружилась крупная черная птица. Стреляя и хватаясь за топоры, отбиваясь и нападая, люди перестали молиться, плакать. А стук топоров низко над самой водой делался всё слышнее. В ладьи одну за другой глотала Волга. Стрельцы, эй, ратуйте! На царском струге лязг железа, выстрел и крик. Стрельцы, в ответ станете. Сторонись, пузатый чёрт! Голубея кафтанами, перебегая, стрельцы разбивали колодки и цепи гребцов. Что творите, эй, стрельцы? Васька заткни ему горло. Удар топора и шлёпнуло в воду тело в боярском кафтане. Глава 6. Ставало солнце, снизин потянуло над Волгой запахом травы и соли. На носу царского струга сорван флаг с образом Казанской, вместо него висит широкое полотно печать Круга Донского. На носу царского струга бочка с водкой, закиданная боярскими кафтанами. На бочке сидит, обнажив саблю, Разин. Казаки подводят стрельцких начальников. Того вешей, секи того, вешей за ноги. Мачты струга становились пёстрыми от боярских катыг и цветных кафтанов стрельцовских голов. Разин видит волокут кого-то, звенит в ушах режущий крик. Подведённый ползёт к ногам атамана. Батюшка, мы холопы подневольные. Батюшка, не губи. Кто вы? Вековечные должники купцу, приказчики богача Шорина. Спущу для ябеды царю. Батюшка, на пытке уст не разомкнём. Вот тебе, присвятая, ей богу. Спусти их, казаки, пущай утекают. Вот тебя Бог храни. Широко крестятся и дрожа лезут с борта вниз. А вот батька голодраный народ, ерышки. И хай в лодку. Давишь и ныне с нами идти ладят. А кто с нами, бери. На подтянутом плотно к царскому строгу другому патриархам ещё не умолк бой и шум, ругань, стоны, крики. Чего глядишь, испищали? Среди красных шапок мерцали чёрные колпаки, сверкали топоры, выше всех голов голова с длинными волосами, голос трубит: "Не гнись, братия, якода ослябе инок, пойдоша на враги!" Взметнулся чёрный кафтан, сверкнул на солнце жёлтый атласный зипун. Разин шагнул на патриарший струк, перед ним расступились свои. Дьявол! мелькнула сабля, повисла от удара сабли рука высокого монаха с топором. Чёрт, не пил с Волги. За бортом плеснула вода. Монаха сбросили. Закрутился, удал был. Батька, вон ещё сатана твоего суда ждёт. Знает меня атаман, пущай сам, так и сказал, не смели без тебя. А ну, видите. Катаману толкнули боярского сына в валой котыге. Лицо густо заросло курчавой чёрной бородой, длинные кудри спутались, закрыли глаза. Разин нахмурился, рука пала на саблю. Старое приятельство, сатана. В Москве у бани с бабой Тот я, Сики, твой. Эй, дайте ему попа, коли какой жив. Попа мне не надо, атаман. Хоше я патриарший, да к чёрту. Открутите с него верёвки. Эх, руки ноги на свободе, дайте шапку. Головуша мне охота помереть. Забыл я твоё имя, парень. Ещё раз скажу тебе, атаман. Зовусь Лазунка Жедавин. Боярский сын расправил левой рукой курчавую бороду, и с правой текла кровь. Разин глядел сурово, опустил голову, будто сились что-то вспомнить, вздохнул, ткнул концом сабли в палубу, залитую кровью. "Дайте ему шапку". Атаман поднял голову, лицо повеселело, когда на боярского сына нахлобучили манашевский колпак. Он шагнул вперёд и выдернул саблю. Эй, казаки, как он бился, сильно? Сатана он, батька, бьёт из пистоля не целясь, и цельно, будто так надо. Подвернулся ещё казак. Много он наших в Волгу садил. Хотели первым вздыбить, да сказалса, видишь, что к тебе, батька. За удел в бою не судят, на то бой. Разин поднял саблю, боярский сын глядел смело в глаза атаману, подался грудью вперёд. Шапка ладана пахнет, чужая, монашья. Секи, атаман. Разин засмеялся, опустил саблю, спросил. Как ты служил боярам? Служу, не кривлю душой. Письменный ты. С детских годов обучен в монастыре, потому патриаршей. Сатана ты. Ты бежишь от меня или будешь служить? Чей хлеб ем, от того не бегу. Разин вложил саблю. «Живи! Служи мне!» «И то спасибо!» «Эй, дайте ему руку окрутить, кровоточит!» «Раз-два, ребята! Заворачивай, струги!» Струги с песнями повернули к бугру. На палубах их голубели кафтаны приставших к казакам стрельцов. Небо светлело, белесый туман осел в низины. По серебру простора плескало размашисто-голубым, отсвечивала красным вслед челнам с гребцами в запорожских шапках всёгуще несло по воде запахами трав с широких лугов, где бродили кочующие стада кобылиц хищного нагая. Чёрные птицы с деревянным карканьем садились на мёртвые тела, укачиваемые из старицы разгульной Волгой. Глава 7. Сардинской стороны от берега Волги две косы песчаных, на них чернеют с малинными боками обсохшие и покинутые строги. На горе над Волгой кабак. Сверствув в просторных полях голубеют в знойном тумане бревенчатые стены города с воротной деревянной башней. Город четырёхугольный. На углах его, кроме воротной башни, нет. За стенами города монастырь. Стены церквей высятся, белеют штукатуркой, Окна церкви узкие, главы жестяные. На берегу в кабаке прочная из двух половин дверь распахнута. Гудят голоса петухов и бабьи взвизги хмельные. У угла кабака на камне, прислонясь спиной к толстой жерди с кабацким знаком, помелом на верху сидит стрелец в малиновом выцветшем на плечах кафтане. В глаза стрельцу с Волги бьёт белым блеском. Стрелец жмурится, раздит по песку остриём бердыша. Ему хочется делать то же, что перед ним. В шагах в 5 на откосе делают два солдата с короткими саблями в пыльных япончах. Солдаты обхватили пьяную краснощёкую бабу, пыля песок грузно впахиваются в него стоптанными лаптями и потные, хмельные бормочут: "Ты укройся, миляга, в япончу". Шале «Она сдох даст и младеню твоему, вишь, палит небушка!» У бабы на руках в трепье ребенок. Посинел от бесполезного плача и больше не издает звука, лишь шевелит ртом. «Ты титьку ему сунь, и покеда суслит, я тебя сама знаешь. Сласть!» Баба мотает головой. «Ой, косоротай, мне еще ранее мамонька заказала. Мужиков-псов любить с младенем у титьки? Бешеный будет младень-то!» «Истинно! То мужиков, а мы с Васем солдаты!» Баба пьяно смеется. «Солдат не к месту. А кто для солдата Миронью запас?» «Вот что, чуй! У солдата в каждой бабе доля. Вась, лапы младеня. Я женку Япончой укрою. Краши тогда в кабаке за бочками». «За ноги выволокут, не дадут. Плоть твою всю огадят. Японча она те, что баня. Держи, Вась!» Солдаты тащат у бабы ребёнка, передаёт, другой держит ребёнка вверх ногами. Первый, широкой япончой кручивает себя и бабу, оба валятся в песок. От них пахнет потом, водкой, пылит кругом. Вот чёрт, умял-таки бабу. Стрелец расплывается в улыбку, прибавляет громко, броздя песок оружием: "Эх, солдаты, вам уже на ужину батаги?" Молчи, мать твою, перекати, разбойничий кафтан. Ты, полый рот, поправь младеня, заклёкнется. Я на тебя тогда послух у судьи. В ответ хочешь встать? Солдат поправил ребёнка, качает его на руках. А стрельцу говорит. Бабу тебе жальче, не ребёнка? Жалеть? Хе, немало их под вами валяется. Накась, курь. Не на Москве, на Сов закуривание режут. Солдат тащит из глубокого кармана японци трубку и кисет. Запасливай ты. Стрелец курит, смотрит на Волгу. С насадов, без мачтовых и низких, судовые ерыги таскают в прибрежные амбары мешки с мукой и зерном. Голые спины потны, отливают бронзой. Спины ерыг в шрамах, рубцах и царапинах. Рабочие в крышенинных портках, босые, переваливаясь, идут, согнувшись под длинным плахом. Тощий, загорелый, в валяной шляпе на корме одного насада стоит приказчик, в руке плеть, время от времени кричит и бьёт плетью по голенищу сапога. Спокойно и ровно, не дыряй в кули. По берегу Волги едко несётся, солёной рыбой пахнет, дымом У берега костром сложены бочки, недалеко от бочек с рыбой, у самой воды, бледный при ярком дне огонь. Трое каких-то босых, лохматых без шапок жарят на коле барана. Ребята, нет ли у кого для жарева натодельной железины? Век мясо не жарить, горит палочья на зубах дойдёт. Мягко баранинад. Самара. «В ней воеводы да бояра, мать их, в каленую печь», — ворчит казак в синей куртке, в синих штанах, в сапогах запыленных и рыжих. Казак у того же костра кипятит воду в деревянном ковше. У огня калит камни и, накалив, осторожно опускает в ковш. «Ты чего это, станишник?» «А вот согрею воду да толокна ухлебну. Тебе дольше кипятку добыть, чем нам баранины укусить. Я скоро». Казак, нагревая камни, взглядывает на гору. На двойном фоне снизу жёлтом, сверху ярко-голубом, на горе над берегом видна конная фигура. Лошадёнка махнатая, на ней татарин, подогнувши ноги, без стремян. За спиной саадак, обтянутый верблюжиной, набит стрелами и лук. Рыжая шапка островерхая, опушённая махнатым мехом. Изредка казак кричит одно и то же: Езлбей, мурза, гляди коня, и так же однообразно отвечает татарин. Хардаш уру, сто коня, ту. Казацкий конь стоит смиренно, лишь мотает хвостом. К его седлу приторочены узел и ружьё с саблей. В кабаке всё слышнее шум и ругань. Пьяные солдаты играют в карты, сидя на грязном полу в кругу. Кабацкий ерыга, служка в дерюжном фартуке, в опорках на босу ногу. встаёт к солдатам. Заказана служилая на царёвых кабаках лупитьца в кости. В карты тож. Крою ядрён с повалокой. А не лжёшь? Вон, туз. Туз не туз, а крою червонным похлом. В кои веке похол идёт выше туза. Эй, служилые, ты, пади. Блуд вон тоже заказан, а их вон. Ну-ка, всех умаешься. Ерыга идет к целовальнику. «Гонил я, Иван Петрович, да не имутся солдаты!» За прочной темной стойкой целовальник теребит широкую бороду, не слушает ерыгу, кричит на баб. «Эй, стервы, кто такой удумал? Казну государеву убытчить! За приставы возьму!» Бабы носят худым котлом с Волги воду, полощут винные бочки и, опрокинув посудину, лежа на животах, пьют. Одна, озорная, пьяная, шатаясь, идет к целовальнику, повернувшись к стойке, задрав лохмотья, показывает голый зад. «Эвося, борода, твои напойные деньги, зри-кась!» «Гони ее, стерву, в хребет, дуй!» — кричит целовальник. Ярышка хватает бабу, не дав ей поправить подол, волокет на воздух. Два солдата вскакивают на ноги, из кучи играющих кричат целовальнику. Мы тебе покажем, как жонак из кабака. Не гони баб, коли бороду жаль. Целовальник кричит слуге: "Кинь её, Фетька, не трожь. Пойди ко мне". Ерыга подходит, нагибается к целовальнику через стойку, целовальник косит глазом на солдат, шепчет: "Вон стрельцы, може уемнут солдат, скажи". Ерыга идёт к стрельцам. Рыжие кафтаны в углу за столом пьют пенное, Бердыши кучей приставлены в угол, Лица красны, шапки сдвинуты, Говорят стрельцы в полголоса, оглядываясь. Век и служи, побежал и мают, Бьют кнутом на торгу, в тюрьму шибают, Из тюрьмы добитой сызного служи, А тащал ни земли тебе, ни торга, ни жалования. В старости за собаку пропадай. Эх, в чёрной обиде, брацы, жизнь волочим. А что, куличье счастье изведать, как лопухинцы? Во-во, сказывают, на иловле лопухин приказ весь сшёл к разину. Гляди, ребята, много слухов идёт, нюхать надо. А ну и то, может слух ложный. Ерыга, тебе чего? К нашим словам причуиваешься? Я? Нет. Я государь ивы люди на солдат. Унять бы картёж. Не мы начальнике, у них майор Не трожь, парень, на той кабак, чтоб, значит, драка заварится. Сойдут по добру. Хучь же будет, как погонишь, кабацкой петёй изольют и забьют и целовальника. Ерыга отошёл. К целовальнику с вестями сунулся приказчик с волжских насад. Длинный перегнулся через стойку и, чтобы не замочить узкой мочалкой русую бороду, забрал её в кулак. Тебе-бо царёв слуга Иван Петров сын наладить малово. кивнул на Ярыгу, к воеводе. «А что, Клим Митрич, а вот тут за кабаком на горе поганый в справе стоит с двумя коньми, с поганым за едино казак, да у огня трое гольцов барана жарят. Народ по всему пришлой, воровской, пожога бы, грабежа какого ради упреждения потребна. У гольцов же рубы худы, портки кропаны, а будки нет, барана жарят». Неукупной баран, сквозит грабеж. По ряду, сказываешь, давишь мой муравельник, без слуги меня затомашат. Я ж пуще головы берегу казну государеву. С кого, Клим Митрич, с меня ведь сыщут пропойные деньги. Пропажа лишь отвернись. Людей у тебя немало, выбери за мое спасибо верного кого, да и к воеводе, а... «Правду баю, Иван Петров сын. Судовые казаки — те же гольцы. Народ с Волги по честь все были в тюремных сидельцах. Да Волги-то!» «Шепни-кась, головы не сыщешь. Про воеводу — беда!» Подошедший солдат стукнул кулаком по выгнутой спине приказчика. «Спряемся, жерть! Душа пенного ищет, а ты застишь!» Приказчик отскочил от стойки. «Без причины хребет ломишь, разбойник! Ужо начальству доведу!» Да води. По доскам ходишь? Волга-то глубока, не мерил. Гразить! Утоплением грозить. Уже вот целовальник в полухи. Я тебя укатаю. Крича, махая валеной шапкой, приказчик выбежал из кабака. Я рыги, ребята, пихни вашего захребетника в Волгу, крикнул солдат из дверей кабака. А в ответ с Волги послышался громовой голос. Ты кайчалны, браты! Кабаке стрельцы, схватив бердыши, кинулись на берег Волги. «Разин! С пожогом ли, с грабежом? Гуляй, народ! У черного Люда крест, да вожь и живот весь!» С Волги голос, какого не было, крест прогремел. «Не бежи, пропойный Люд, без худа в гости идем!» Целовальник перекрестился и бестолково засевался у стойки, бормоча под нос «Волга». Ой, матушка, какая зна господарева, быть мне биту кнутом. Смерть моя, ой! Ерышков бежал за стойку, приткнулся к бороде целовальника, квоеводе в город. Подожди ты, уловят. Солдаты спрятали игру, привалились к стойке, стуча кулаками. Пожом бороду или бочонок пенного ставь. Приехали гости, пить начнём. К чёрту, майера. За солдатами лезли бабы, пьяные, растрёпанные, рваные. Голые руки тянулись к солдатам: "Не обходи чаркой, нам питья, питья". Золотился жёлтый атласный зипун, чёрный кафтан висел на одном плече. Разин вошёл в кабак. Солдаты и бабы от стойки хлынули в сторону. Столы на сиреть кабака. Столы мигом передвинули, кабацкий Ерыга обтёр фартуком верх столов. приставил к скамье. Но с камях петухи, а мы соколы. Разин сел на стол. На другой рядом поставили бочонок с водкой и железные кружки. Эй, стрельцы, пейте. Стрельцы по очереди подходили, принимали из рук Разина кружку с водкой, пили и кланяясь отходили, уступая другим место. Когда выпили всё, старший из стрельцов выступил вперёд, поклонился. А вот мы, атаман батёк. Я за всех своих сказываю: надоело мне воля боярам служить, воли занадобилось испытать. Хотим с тобой голову положить. Бери нас, мы твои. Служить начнём не кривя душой. Будете мне служить, то ещё. Пейте. А солдаты или с нами бой хотят? Эй, солдаты! А нет, атаман. «Зорю мы прогуляли, и ныне, если к полку придем, будут нам батаги». «Так не пойму, воли вы, аль батагов, норовите?» «Воли хотим, атаман! С тобой идем! Стрельцы по тебе, и мы по ним! Добро! Пейте и вы!» С Волги казаки привели троих парней, поставили к атаману. «Куда ваш путь, браты?» «Куда глаза и ноги ведут?» Шли искать работы, не сошли ее. Голодно, съели с себя все. А нынче? Нынче на наше счастье пало ты пришел. Возьми с собой. К пищали не свычны, в грибцы гожи. В грибцы сядете пищали обучем. Ну, гуляй. Пришел казак с берега Волги. Ты отколь слетел, Куркуль? Сам ты, Куркуль, я с дона, сокол. Мне к батьку. Вот он, батька, ты откол. От Ивана Серебрякова атаман. Смирным мурзой всё за тобой по берегам гоняли, лошадей умаили и овод на местом. Беда. Но погнал нас за тобой батька Иван Серебряков, наказать велел. Донской дег голудзьбы, верховиков с тыщу под царицн привёл. Да Мишка Волоцкий в верхних городках набрал столь же и больше охотников, ведёт Под царицыным челны и строги захватили, в островах на Волге тебя ждут. Пей, не зря гонил, у меня нехмельному место узкое. Разин сам налил казаку кружку водки. Пей и гони с мурзой во-брат. Упредишь нас, скажи Серебрякову, кто конный ущай гонит берегом на чёрный яр. Да ордынским с конями ходить днём не можно, ночью ладнее. Озёр много, О, вот, из рону в конях немало будет. Чую, извещу по твоему батька, спасибо. Тебя как зовут? А Фетька Шпынь. Ты всегда в Есаулах ходил с Васькой Усом. Тоже собирается к тебе. Казак ушёл. Бабы, продираясь сквозь солдат, полезли к водке. Атаман глянул на них через голову и сказал: Жонки в походе и нехмельные на воз. Гоните этих, да чтоб ни одна из них в город до солнца не пошла. По слову справим, батька. А как дозор на дороге и в полях? Учинен, без отзыва никого, — выступил один из стрельцов. А так что, батька, один из наших в город утек. Э-э-э, когда? А так что, когда ты с Волги в челнах шел, он сидел на камене у кабака, а к берегу стал? он и утёк. Ну я б его матку и бабу старую справиться воевода дадим бой. Ныне ж пить, гулять и за дело, по которое пришли. Какое укажешь? Поднять с коз скинутые струги, починить в ночь, оснастить, побрать муку с анбаров, рыбу и в ход с песнями. А где приказчик? С насада в приказчик бадько в Волге плавает. Как лишь ты в кабак сшел, ерыги того приказчика в петлю. Докончили да и в воду. Лютой был с работной силой. Ерыги те нынче у воды костры жгут. Все к тебе ладят. Добро. Гуляйте, браты. Разин иногда вскидывал глаза на целовальника, видел, как ерышка сунулся к нему, и целовальник что-то сказал. Разин окинул кабак взглядом, ерышки не было. Когда гнали баб, он исчез. Самодучие. Эй, кабаччик, ускай твой ерыга кружки сменит. Да где он? Не ведаю, вот те Христос. Христос у тебя в портках. Ты ерыгу угнал с поклёпом. Целовальник начал теребить себя за бороду и бормотать. Народ вольный, атаман, я не ведаю. Слово не несёт. Наёмный, единое слово ерыга. С этана. Жди сюда. Ежели окажется поклёп. В кабаке зашумели, плачущий голос Ерыги взвыл. Да казаки и браты, я за хлебом сошёл в город. Кабаччик задрожал и сел на ящик за стойкой. Разин крикнул, когда втолкнули в кабак Ерыгу. Перед кабаком на класть огню. Ещё сыщи железину. Батька, сказал один рабочий с Волги. Мы тут барашка жарили на кольях. И всё той железины добирались. Потом-таки нашли. У костра лежит. Волаки. Рабочий мигом сбежал с горы, вернулся с железным прутом. Казаки против дверей кабака натоскав головёшек разожгли огонь. Железину кинули колить. Ерыгу держали стрельцы. Скиньте ему портки, приказал Разин. Вот парень, ежели ты не скажешь правды, по что потёк в город, Мы тебе сполим то место, без коева мужик бабе не гож. Ерыга начал сучить ногами. Стрелец, вот на рукавице, сними с огня железо. Ерыга метнул глазами на целовальника и закричал: "Вот Иван Петров атаманушка меня с поклёпом наладил". "С каким?" "Мол, ведь де вы его де скоро пришли девровские казаки, сам Стенька Разин с ними" Кабацкое питьё пьют безденежно, не платя. Да разбой, пожог тенить собираются. Кинь железо, парень, всё сказал. Ты, сатана кабацких, чего дрожишь? Али суда ждёшь? Цыловальник выбежал из-за стойки, упал на пол перед столом, где сидел Разин, заговорил: "Мучиться разум атаман вольный, разум мой помешался, послал парня, мой грех" Потому государь в указну на поину беречь указано, хоть помереть, правду молвлю, бьют за неё кнутом. Царю крест целовал беречь деньги, кабатского питья в долг не отпускать и безденежно ни отцу, ни брату, ни родне какой не давать. Поди на своё место. Мы подумаем, как быть. Эй, товарищи, за дело, струги волоки. Чуем, батька, Кобак опустил, остались лишь Цоловальник за стойкой, Ерыга в углу, натягивавший крашенинные портки. Да у двери в карауле два стрельца с бердышами. Ни кобатчик, ни Ерыга, ни говорили ни слова. Стрельцы были угрюмы. Лишь один, закуривая трубку, не выдержал молчания, сказал: "А надоть, брат, воли вольной хлебнуть". Ну его, вечное служилое дело. За нуждой к тыну и то голова едва спущает. Другой курил и молчал. С высот за Самарой на Волгу понесло вечерний синевой. За высотами спряталось солнце. В воде широко и упорно запахло свежим сеном. На косах против кабака, около заброшенных стругов, плещутся в воде люди. «Мать! Тащи и закрой гортань! Под днище заводи! Подкрути вервью! Лопнет!» Дубинушка, трещит гулкое дерево, не ломи, всё одно починивать. Эй, товарищи, справляй. Один из стругов подведён недалеко от берега к насаду. Через насад по сходням ерышки таскают из анбара обратно на Волгу мешки с мукой и ныне катают бочки с рыбой. Треск и ухонье. Берегись ты, размать твою по ногам, чёрт. «Подбирай, на чем ходишь!» Волны бьют в берег. Струг под стуком и хлопаньем тяжестей дрожит. Синяя волга серебрится просветами, посылает к далекому и ближнему берегам белесые волны. Волны, наскакивая одна на другую, торопясь, шумом своим как бы повторяют тревожный говор петухов кабака. «Разин! Разин пришел!» Еще из-за круч самарских не встала утренняя заря, а струги, снятые с отмелей, законопаченные, подшитые по смоляным бокам белыми заплатами дерева, уходили оснащенные. На корме переднего рыжала шапка, чернел кафтан, и слышался голос «Береги, собака, цареву казну!» Многоголосым уханьем ответила Волга грозному голосу атамана. «Рассвело». На одной из отмельей сидел на зелёном сундуке, набитом медными деньгами, голый человек с железным ошейником. Через ошейник к сундуку была привязана верёвка. Человек с широкой рыжеватой бородой дрожал и крестился. На сундуке сбоку виднелась надпись: "Тот вор и пёс, кто убытчит козну государю, питей не пьёт на кабаке, а варит на дому без меры".